Зеркало мерцалось. Заквакали ещё недостреленные из Замоновских рогаток лягушки на своём чеченском языке. Не русская, родная, ласкающая слух квак-ква, -ква», а будто непонятные птички трель выводят хором. А ещё это напоминает роту милиционеров, которые пытаются в разнабой вывести на своих выданных для постоянного ношения свистках некую мелодию. Пришли в гости псковские офицеры, десантники, со дня прибытия подружившиеся с простыми и незатейливыми якутами. По законам гостеприимства и боевого содружества, быстро накрыли стол в столовой. Что такое столовая в полевых боевых условиях? Сооружение, сколоченное из досок, без двери, накрытое тепличной пленкой и рубероидом, размером примерно 4 на 5 метров. Искученный из досок же, огромный стол. На стенах вырезки из журналов с блондинками и брюнетками в разных ситуациях, и прибитая к столбу опоре двумя гвоздями толстая пачка листов бумаги, книга отзывов и предложений. Основные записи от благодарных едаков в основном составляют: хочу мяса и бабу хочу. На полках посуда, телевизор с магнитолой и видеомагнитофон. На внешней стороне столовой на всю длину прибита пулемётная лента, рассчитанная на 180 патронов, в которую каждый день вставляется по одному патрону. В последний день командировки эта лента будет выстрелена по очереди всеми бойцами. Вставка патронов в ленту это особый ритуал. соблюдаемый очень строго. Каждое утро один из милиционеров заходит в оружейный погреб, выносит и торжественно вкладывает патрон в металлическую ленту. Так что столовая это не просто так называемая столовая, это можно сказать оча культурной жизни отряда, и его лицо. Причём каждый отряд по-своему гордится своей столовой. Есть у бойца Есть привычка заглядывать в зеркало, то увидев какие-то изъяны в усах там или в одежде, причёске или наоборот в бритой башке, он обязательно этот видимый недостаток устранит. Такие столовые это общее зеркало отряда. После принятия пищи каждый самостоятельно за собой переберёт, помоет свою посуду, аккуратненько поставит на полку, а то идёт на метр-полтора, Склонив голову художника Набок, искрести в руки на груди, полюбуется сквозь прищур на термортом, пожмкает задумчиво топыренную челюсть мозолистой дланью, вернётся, поправит кончиками пальцев вилку там или ложку, и только после этого угомонится. Итак, пришли, дорогие гости, псковские десантники. Выпета первая за нас, за вас и за спецнас. Вторая за содружество родов войск, третья, не чокаясь, за погибших товарищей, за анекдот, за просто так, за разбор сегодняшних событий и т.д. и т.п. И потекли разговоры. И вот, рассказывает взводный командир десантников, Вася, гвардии старший лейтенант, плотненький такой мужичок лет за тридцать, о том, что было у них сегодня. Вот, встаю я сегодня утром, бреюсь так не спеша, Всё равно ещё три месяца впереди. Куда спешить-то? Культурно так бреюсь. Зеркало у меня в руках. Морда, значит, в мыле, я бреюсь. Зеркальце нежненько так держу. Постоянно со мной ездит. Привык уже к нему. Вот уже почти до половины побрился. А зеркало у меня в руке возьми и тресни. Тоже наполовину. Рассыпалось. Ну и сразу нехорошо так стало. Сами знаете, что про зеркала рассказывают. Всяко-разно. А до этого сон плохой снился. Ну, весь день сам не свой хожу. Плохой знак, думаю. Своих сегодня на операцию не повёл. Что, думаю, должно быть случиться? Даже устал от напряжения. И тут к вечеру. Между нами Птур сдолбанул. Я и кричу. По окопам. Сам в окоп ётся. Секунд через двадцать. Палатку нашу как... Пэ... Аж железные кровати повылетали. Ну, думаю... Нет моих солдатиков». И так хэво было, так ещё больше поплохело. Вроде бы жарко, а в животе холодно стало. Как говорится, желудок в жопу упал. Выглядываю аккуратненько. Кругом кто-то с кем-то воюет. Тот мой контрабас, Федотов, нарисовался. В трусах и майке. В руке подствольник без автомата. «Ну, — говорю, — Федотов, — пипец нам, не отпишемся мамам». «Да нет, — говорит, — все на месте». Я говорит, проверил уже все 20. Э, какие мамонты? Твоим, говорю, ёд, твоим мамонтам. Почему не по форме? За тебя что, Пушкин должен автомат таскать? Ну, построил я его по полной программе, да как-то легче стало. И впрямь, все 20 успели в окопы сегонуть. Война кончилась. В 25-местной палатке отряда каждый омоновец создавал уют на своем месте, по-своему, на свой вкус. Если у кого железная кровать находилась у стены, то навешивали какие-нибудь линялые цветастые коврики или покрывала, раздобытые на месте или оставленные от прошлых смен. Возле кровати и старались тоже что-нибудь постелить под ноги. Сколачивали полки вместо тумбочек. употреблялись фанерные или деревянные ящики, накрытые какой-нибудь тряпочкой. Бывали и просто тяжёлые широкие чурки. Когда к кому-нибудь приходили гости из соседних подразделений, на тумбочках, столиках возникали обрезанные по горлышка пластмассовые баночки от витаминов, заменившие ёмочки, и букетик полевых цветов в обрезанной по краю пивной банке. Ну и, соответственно, различные закуски с добровольными помощниками «А не угодно ли вам салфетку?» У противоположной от входа стены, сколоченный из досок стол и полки с видеомагнитофоном, телевизором, грубые доски маскировались различными салфеточками и опять же цветастыми чистенькими тряпицами. За отдельную полутора-двухлитровую бадью пива можно было заказать Геркону, он же Гаврила, он же Герасимыч. провести к своему месту электрическую розетку для подключения отдельного радиоприёмника или магнитофона и ему же согласно бытовому сервису и этому же тарифу отдать на ремонт нещадно эксплуатируемую технику. На вопрос: "А что это там сломалось-то?" Геркун Шаблун отвечал: "А, синхрофазотрон поменял". Не было случая, чтобы этот ответ кого-нибудь не удовлетворил. Оружие и разгрузочные жилеты висят на спинках или над изголовьем кроватей. Под кроватью личные вещи и одноразовые гранатометы, муха. У геркона на тумбочке индивидуальный маленький вентилятор, который обдувал его, придавая дополнительный бытовой комфорт, еще будучи с ним в Дагестане, Ингушетии и Осетии. По центральному проходу стоят две печки-буржуйки. Дрова для них ежедневно и совершенно добровольно рубил железным топором Лёша Коптев, он же Макс. Солидный, серьёзный, всегда спокойный парень, водитель, лет за 35. Для него это было, наверное, как бы хобби. Но комментариев по этому поводу, несмотря на многочисленные вопросы, от него никто и никогда не слышал. Известно только, что когда он прибыл в Якутск из Грозного, после очередной командировки, Он долгое время не мог понять, почему во всех окнах зданий целые стёкла. Индивидуальные заморочки бывают у всех. Автору, например, после одной из командировок пару лет часто снился исключительно противный сон, где в главной роли выступал полевой туалет со всем его содержимым. Хотя в реальности никаких отрицательных предпосылок сей клозет не давал. Снарядные ящики служили вместилищем богатой коллекции книг и видеокассет. Эти ценности не только просматривались и перечитывались самими якутами, но и подскурпулёзную запись в специальную тетрадочку выдавались разным соседям. Огромной популярностью пользовалась уже довольно потрёпанная книжонка "Служба нарядов 2". Первая часть, к сожалению, канула в лету с каким-то выбывшим подразделением. Ходили слухи, что книгу забыли вернуть Фейсы. Представители всей поисковой группировки из-за этой коллекции частенько захаживали в гости. И вообще, ходить в гости это один из многочисленных методов убить время. Сходил в гости к Фейсам, с обром войсковикам, вернулся довольный жизнью, и вроде бы время незаметнее прошло. А вот, таскаться по горам, на зачистке посёлков, Это полное убийство организма. На утро планируется зачистка посёлка Курчли. Накануне вечером командир Котовский собирает офицеров на фундаментальное совещание в свою тесноватую палатку. Происходит конструктивный и продуктивный разговор. Так, «Да, господа, выезжаем в 5:04 утра. Значит, подъём соответственно в 4:43. Едут фейсы, собры омские, десантники и вованы. Группа захвата, я и мой зам Мигунов. Группа прикрытия, то-то и то-то. Группа такая-то, те-то и те-то. Слава Мигунов. Так, джентльмены, десантники нам дали гранатометы. Такие-то и такие-то. Пользоваться так-то и так-то. Показывает, как надо правильно пользоваться новейшей милитаристской разработкой. Вытаскивает предохранительную чеку. И поднимая прицел, говорит: "Вот, в этот момент и происходит боевой взвод. Уложив оружие на плечо и наставив раструб на лоб Геркона, нажимать вот сюда". Складывает прицел, вставляет щеку обратно, кладёт гранатомёт на стол рядом с компьютером, смотрит выразительно на Геркона. "Всем понятно? Ошарашенный Геркон. Элементарно, слава. И на всякий случай, слава десантурия. Рома спрашивает ком взвода Лёша выключатель. Э, здесь-то кто останется? Котовский. Вот ты и останешься с нарядами. Парень ростом 2,20. Ваня не честь. Тоже командир взвода вставляет. Начальник назначил Лёху любимой женой. Вопросы есть? спрашивает Котовский. И тут же сам и отвечает. Вопросов нет. Всё, наливай. налевать или то есть надевать или не надевать бронежилеты это личное можно даже сказать интимное дело каждого бойца практика показала что броню одевают более худощавые бойцы большим широкоформатным людям броня мешает двигаться кроме своего веса приходится нести на себе много оружия и боеприпасов у снайперов обычно по две винтовки СВД и бесшумный ВАЛ У всех по несколько ручных гранат и гранат для подствольника. В количестве кто сколько внесёт? Автоматы Калашникова, гранатомёт Муха, тяжёлый пулемёт, лёгкие пистолет-пулемёты, пистолеты и револьверы разных мастей, магазины, пулемётные ленты, фонарики, сухпай. Так, последний аргумент. В обязательном порядке должен быть и нож. И если в разгрузке и на поясе свободного места уже нет, прибамбасы пристёгиваются к бёдрам. На приклад оружия медицинским жгутом приматывается индивидуальный перевязочный пакет. Особо предусмотрительный под жгут вкладывают ещё и последний патрон, чтобы всё это можно было легче и удобнее нести. Где-нибудь прицепляется фляжка с водой и котелок. Двигаясь в далеко растянувшейся колонне в сторону Курчели, уставшие бойцы на ходу забираются в кузов Урала и некоторое время там отдыхают. Постоянно находиться в машине нельзя, несмотря на то, что впереди идут Вавановские сапёры с миноискателями и снайперы, расстреливающие все подозрительные предметы. Не исключено, что и они могут прозевать заложенный заряд фугаса или откуда-нибудь с гор прилетит птурс. Потому что машина это хорошо видимая цель и гарантированные жертвы. К тому же, если кто хоть раз подрывался на транспорте и выживал, желание ездить на колёсах пропадает надолго. Иду до конца на своих двоих, ни разу не отдыхая в машине. Только Антошка с Липков, охотник и снайпер, иногда даже в припрыжку догоняют Урал, чтобы сообщить очередную хохму сидящим в кузове. Все трое в броне, По дороге встречаются чеченские мальчики-подростки, жестами подающие какие-то знаки в разные стороны. Молодые бородатые парни-чебаны, почему-то в спортивных чистеньких костюмах, с чистыми же правильными паспортами. Обочины всех дорог усеяны гильзами разных калибров, пластиковыми упаковками от войсковых сухпаёвов, ржавыми консервными банками и прочими отходами войны. Если для интереса попинать мусор, нередко можно обнаружить неразрывавшиеся снаряды, купы, заполненные дождевой водой, иногда подбитые танки, пушки, бытры. С левой стороны виден уже знакомый посёлок Тазенкала с тюрского название переводится примерно как озеро за речкой под скалой. Так оно и есть. На берегу этого живописного водоёма виден не тронутый мародёрами новенький водяной насос как мародёры его не заметили непонятно